Глава седьмая. Резко вдохнув, я лихорадочно натянула одеяло до подбородка и испуганно вжалась в угол кровати. Он казался таким большим в тесных стенах моей спальни, таким неуместным в своем дорогом костюме. Может, это сон? Нет, все слишком реально. Настоящий озноб шел по моей коже от холодного тяжелого взгляда, которым мужчина испытывал меня. С языка так и рвались вопросы. «Что происходит? Что вы здесь делаете? Что случилось?» Но я упорно продолжала молчать, будто не смела возражать на это вторжение, тогда как Амран, после того, что я сотворила прошлой ночью, имел полное право входить в мою комнату, как в свою. Он ни разу здесь не был и достаточно небрежно оценил ее коротким взглядом, что где-то в глубине задело. Да, мне нечем было похвастаться, но я очень бережно относилась к своей обители и всегда поддерживала здесь идеальный порядок. Неожиданно мужчина сдвинулся с места, и холодок спустился по позвоночнику. Он неспешно подошел вплотную к кровати, а я судорожно вжала шею в плечи, глядя на него снизу. Стискивая одеяло с такой силой, что пальцы начали неметь. «Слышал, ты заболела», — вдруг бесстрастно констатировал Амран. Но, глядя на меня так давяще, что все содрогнулось внутри. Его терпкий запах одеколона и тепло, казалось, заполнили каждый уголок этой комнаты. Простудилась, когда убегала из моей спальни. Этот пренебрежительный, скептический вопрос — заставил меня сглотнуть и стыдливо опустить глаза. Под пристальным вниманием мужчины все тело как будто в комок превратилось. Я считала, утром мне приснился кошмар? Нет, то, что происходило сейчас, нельзя было представить себе даже в самом страшном сне. Итак, я хочу знать, почему прошлой ночью нашел тебя в своей комнате? Холодно потребовал он. «Ты забыла, что замуж выходишь?» «Нет». Тут же подавлено и виновато выдохнула я. «Я хорошо помню об этом, Амран Салихович. Каждую секунду, даже во сне». Закрыв глаза, я до боли закусила губу, чувствуя свою тотальную беспомощность, будто оказалась зажата меж двух бетонных плит. Невозможно было нормально дышать рядом с этим мужчиной. Он ведь все понимал. Он умный и взрослый, но словно наказывал меня, выворачивая наизнанку, и молчанием испытывал на прочность. Почему пришла именно ко мне, раздался не вопрос, а приказ, от которого ледяные мурашки разошлись по телу. Секунды били молотком по вискам. Как можно признаться в этом? Отвечай, без нисхождения надавил Амран. Я... «Я ведь знаю, как вы ко мне относитесь», — выдавила я, упрямо глядя на одеяло. «Вы были бы только рады моему унижению. Откуда ты можешь знать, что я к тебе испытываю, девчонка?» — резко и гневно выдал он. «Если бы хотел уничтожить, поверь, мог бы поступить с тобой гораздо изощрённее». «А не вестись на эту провокацию!» — пульс больно застучал по вискам. Я мельком встретилась с синими глазами и тут же пожалела об этом. Столько колкости застыло в них, столько презрения. «Что ты задумала?» С предостерегающим подозрением спросил начальник охраны. «Какой план родился в твоей маленькой голове?» Он не стерпел моего молчания. Вдруг протянул руку и пальцами поддел мой подбородок. «Говори», прерывисто глотая воздух, Я не выдержала и пролепетала. «Порченая. Я ему буду не нужна. И здесь меня тоже не примут». И я подумала, может быть, это единственный способ стать свободной, даже ценой собственной чести, но это будет мой выбор. Я говорила со слезами на глазах, но с полной решимостью и верой в свои слова. Однако Амрана это явно не впечатлило. Его лицо будто каменным стало, когда он отстранился, и губы превратились в тонкую линию. — Так ты решила, что станешь свободной? — заключил мужчина, качнув головой. А в синих глазах такое разочарование прошло, что в жар бросило. Глупая. Выплюнув это, он резко развернулся и в два шага достиг двери. Возле нее неожиданно замер. заставляя мое нутро настороженно сжаться. До отъезда, предупреждающий от чеканья Ламран, «Держись от меня как можно дальше, девчонка!» Эту угрозу он подкрепил суровым взглядом, который сосредоточил на мне. Только затем покинул комнату, небрежно захлопнув дверь, что заставило вздрогнуть. Уже через мгновение меня настигла внезапная мысль, что если я... Только что сама себе подписала приговор. И теперь, когда Амран знает мои тайные помыслы, он как раз позаботится о том, чтобы я попала в дом жениха в целости и сохранности. Вот он, идеальный план утолить свою ненависть, изощрённый, как он и говорил. Даже если бы к моему виску приставили дуло пистолета, я бы больше не посмела приблизиться к нему». Теперь образ Амрана возникал в моих снах кошмаром и пугал меня до ледяного пота. Только Бог знает, что у него на уме и что он может сделать с той правдой, которую узнал обо мне. В своей комнате я провела еще несколько дней. Потом, когда возможности прятаться там не осталось, старательно избегала мест, где существовала вероятность столкнуться с начальником охраны. Бралась за самую тяжелую работу, часто проводила время на улице, среди садовых грядок, под холодным весенним ветром, лишь бы исполнить его волю. Должно быть, удача стояла на моей стороне, потому что вплоть до самого дня отъезда мы ни разу не пересеклись. Лишь единожды мне показалось, что я увидела в коридоре тень знакомой фигуры, но, не желая это проверять, сразу скрылась в ближайшей комнате, где дождалась, пока утихнет звук шагов. В ночь перед отъездом я совсем не спала, хотя в глазах больше не было слез, и страх перестал душить нервы. Переход в новую реальность не мог пройти безболезненно. Я слишком привыкла к дому Хадиевых, к людям, живущим в нем, к своим повседневным обязанностям, которые в какой-то мере стали смыслом для меня, маленьким радостям и надеждам на светлое будущее. Было очень горько расставаться со всем этим, поэтому рано утром я встала с опущенной головой и больше её не поднимала. Делала всё со смирением, тщательно помылась в ванной, надела красивую одежду, которую для меня приготовили, навела идеальный порядок в комнате, где провела последние годы, а после почти хладнокровно покинула ее навсегда. Меня будто насквозь пропитали апатия и подавленное состояние. Создалось полное ощущение, что я уже лечу в пропасть, уже шагнула за край, и, собственно, мне уже нечего было терять. Вопреки моему безразличию к реальности, Прощание с хозяевами дома оказалось тяжелее, чем я могла представить. Комок настолько сковал горло, что, отдавая готовую вышивку в руки Хадеева-старшего, я не могла издать ни звука, и глаз полных слез не могла поднять. «Алия, ты меня тронула в самую душу», — воодушевленно заметил он, с искренним интересом оглядывая мою работу. Поистине Всевышний одарил тебя золотыми руками. Благодарю тебя за этот подарок. Он будет ценным для нас. Мне было очень приятно, что хозяину понравился подарок. Даже смущенная улыбка промелькнула на моих губах, но она тут же сменилась горьким всхлипом от нахлынувших эмоций. «Не надо, не плачь!» — по-отечески утешил Валит мирович подняв теплой ладонью мое лицо. Нам не менее жаль прощаться с тобой, однако я делаю это с благословением. Скоро ты окажешься в заботливых руках жениха, который станет для тебя настоящей семьей. Ему очень повезло с невестой. Так пусть он будет добр к тебе, справедлив, а также ведет себя достойно мужчине. Сразу после этого обнадеживающего напутствия ко мне подошла Заира. К моей неожиданности — Она тепло обняла меня, поправила прядку, упавшую на лицо, а затем в полголоса прочла быструю молитву. «Иди с Богом, Алия», — участливо произнесла хозяйка дома. «Будь мудрой, богобоязненной и добропорядочной женой для своего будущего мужа». Опустив голову, чтобы скрыть тяжесть эмоций на лице, я едва заметно кивнула. «Ну а наш подарок ждет в машине». Неожиданно добавила Заира, переглянулась с мужем и, загадочно улыбнувшись, объявила. «Мы взяли на себя ответственность собрать тебе преданная девочка, так что в дом мужа ты войдёшь по всем правилам». Слегка нахмурившись, я растерянно оглядела людей, которые опекали меня эти несколько лет. Сердце защемило, сбивая дыхание. Мне так хотелось их обнять, как настоящих родных. Они ведь могли не делать этого. Да и мне не было никакого дела до соблюдения обычаев. Но этот жест он отражал их истинное отношение ко мне. Спасибо, проронила я дрогнувшим голосом, сделав почтительный поклон. Вы были очень добры ко мне. Я никогда этого не забуду. Это были последние слова, которые я оставила в гостеприимном доме. Дальше мне суждено было покинуть его в компании тёти Азы, взявшейся проводить меня до самой машины. Этот путь я преодолела будто во сне, поэтому лишь в самый последний момент поняла, что мне суждено ехать в родной город с кортежем: три чёрных глянцевых внедорожника, стоявшие клином, и наверняка до отказа забитые приданным уже ждали, когда я займу своё место. Вы готовы? поинтересовался охранник в чёрном пальто, возникший возле нас, словно из-под земли. «Да», — нехотя, но уверенно ответила Аза. Судорожно промокнув платком глаза, она притянула меня в объятие. И грудную клетку сковала невыносимая боль. «Я буду очень скучать», — прошептала я, не в силах говорить в голос. «Пусть всё будет хорошо у тебя, девочка», — Ты заслужила счастье в своей жизни. Прощай. Сжимая дрожащие губы, я благодарно кивнула и покорно последовала за охранником к одной из высоких машин. Ног совсем не чувствовала и ничего не видела за слезами, что непрерывно собирались в глазах. Практически на ощупь забралась в салон, цепляясь слабыми руками за дверь, которую для меня открыли. Как только она хлопнула, я судорожно взглянула через окно на застывшую тетю Азу. С силой зажмурилась, стараясь преодолеть чувства, разрывающее меня на куски. Но почти сразу распахнула глаза. Что-то заставило меня переключиться, какое-то неуютное, требовательное внимание. Шмыгнув носом, я рассеянно сосредоточила взгляд на водители, а следом... Будто подчиняясь инстинкту, посмотрела в зеркало заднего вида. Парализующее оцепенение тут же пробрало тело от макушки до пяток. Прямо на меня, тяжело и в упор, смотрели океаново-синие глаза. «Трогаемся?» — спросил Амрана мрачный охранник, который только что занял сиденье спереди. В ответ он получил лишь короткий кивок, после которого подчиненный... Отдал команду по рации, а внедорожник резво вырулил по вымощенной дороге в направлении ворот. Я все еще не веря в происходящее, забыла, как дышать. Господи, мне что, мало испытаний? Почему он? Как так вышло, что Амран будет сопровождать меня? Мне кажется, дорога, по которой мчался кортеж, простиралась уже очень далеко от дома Хадиевых. Однако напряжение никак не желала отпускать меня. Невыносимо было находиться рядом с ним в одном пространстве. Присутствие Амрана настораживало, безмерно волновало и жгло меня. Точно раскаленные угли, слишком близко поднесенные к моему телу. Внутри даже пробилось желание, чтобы это путешествие скорее закончилось. Но затем меня нагнала трезвая догадка, что наверняка и он не в восторге от этой поездки. Мужчине не предоставили выбора. Он был вынужден подчиниться и просто выполнял свою работу. А потому наши желания с большой вероятностью совпадали. На улице царила пасмурная погода. Небо словно поддерживало мое настроение и всхлипывало вместе со мной редкими стрелами дождя на стекле. Мимо пролетали поселки и города, и я с горечью размышляла. Какие свободные люди жили в них. Казалось, все были свободны и счастливы, кроме меня. Бессонная ночь и стресс неизбежно взяли свое, и меня начало клонить в дрему. Даже грозное присутствие Амрана не могло на это повлиять. Однако стоило закрыть глаза, как хлопок заставил меня резко их распахнуть. Потерянно вглядываясь на заправку через тонированное стекло, я некоторое время никак не могла отойти от видений, застывших в голове вместе со сном. Так ясно это прорисовывалось, что меня передернуло, и паника забилась пульсом по вискам. Мне приснилось, что меня привезли не в дом дяди Саида, а прямиком в особняк Мерзоевых. Приснилась ухмылка Марата, жутко искажающее его лицо и выдающее намерение он больше не собирался терпеть не успела я ничего понять как оказалось в темной комнате с кроватью марат толкнул меня на нее а затем начал разрывать платье закрыв ладонями лицо я сглотнула чувствуя что меня всю трясет это сон алина просто сон подсознание играет с тобой валиты мирович Не позволил бы такому случиться. Ни за что. Вновь посмотрев в окно, я поймала глазами компанию мужчин, что недалеко разминались у машин. Среди них я не нашла Амрана, но увидела мрачного охранника, который ехал с нами. В окне с другой стороны виднелась колонка, где заправщик ждал команды, а затем я посмотрела вперед на пустующее сиденье водителя. За одно мгновение я осознала, что одна в машине, и что двери открыты, что я всего в шаге от свободы, и что, возможно, мы больше не будем заправляться, ведь ехать осталось не так уж и далеко. «Господи, помоги мне!» — выдохнула я и вдруг дернулась к двери со стороны колонки. Хорошо, что окна были затонированы, охрана не видела, как я вышла, только заправщик. который, вопреки моим опасениям, не придал этому никакого значения, лишь коротко глянул на меня, продолжая непрерывно жевать жвачку. Каждый шаг давался мне с трудом. С одной стороны, подгонял страх, но с другой, я совсем не была уверена в том, что делаю. Может, схожу с ума, и все это нереально? Осторожно обогнув колонку, я без резких движений Переходила от машины к машине, стараясь не оборачиваться. Просто идти и всё, сквозь пронизывающий холодный ветер, даже когда дошла до края асфальта. Заправка находилась на холме, а у подножья его размещались два каких-то контейнера и разворачивалась широкая дорога. Неловко спускаясь по мокрой траве, я несколько раз чуть не упала. Сдирала кожу на руках. о колючие замерзшие растения, но продолжала путь и все больше ускорялась. Адреналин уже бурлил в крови, не позволяя мне остановиться. Сбежав на разбитый асфальт, где и стояли контейнеры, я нерешительно оглянулась. В ближайшем радиусе не было видно никакого укрытия, ни ларьков, ни амбаров, ни домов. Ничего. Единственная возможность — которая помогла бы мне затеряться, находилась в лесу. Но для этого нужно было сначала перебежать через оживлённую трассу. Сердце ухнуло в пятки. Стоило только представить это. Представить, как меня начнут искать, прочесывая километр за километром, а я, сбивая ноги в кровь, буду бежать и бежать, пока не выбьюсь из сил. Кто знает, насколько широк этот лес. и встретятся ли мне на пути дом, где меня приютят, и встретятся ли добрые люди, которые не станут обижать. Но это свобода, Алина, это же единственный шанс, а в тебе, говорит, страх, нужно решаться. Потерялась, внезапно раздался голос, в который я напрасно не поверила, в первые мгновение. Его голос, прямо за моей спиной.